глава шестая в просторных синях домика ульяны казаки скоблили седла, чистили уздечки забрызганные грязью дорожные зипуны стены простых хором вдовицы ульяны всегда были увешаны узорным шитьем она была известной на всю москву швеей мастерицей И хотя у каждого боярина и были свои выдумщицы-мастерицы, белошвейки, но к ней, ульяни, боярани и боярышни несли и кокошники, и рубахи для вышивки, и венчальные платья. А шила она недорого да любо. Быстрее и лучше ее никто на Москве не шил. Атаман раскрыл свои походные сумы и подарил Ульянки за ее хлопоты и заботу тофтяную шубку огненного цвета. Легкая шубка была на векошььих черевах с бобровым пухом, а восьми корольковых пуговицах. Быстроглазая и хрупкая фатьма жена Атамана, могла бы той легкой шубкой окутать свой тонкий стан раз четверо, а Ульяни Игнатьевны та шубка жар-цвета пришлась как раз в пору. — А не велика ли? — насмешливо подмигнув Ульяне, спросил Афонька-борода, и под боченье стал разглядывать и любоваться Ульянкой. — Ай, баба! — сказал он громче. — Ай, красная! Да любой казачина оженится на тебе. Целуйте девчину, хлопцы, царь-баба! — Да ну вас! — пропела Ульяна, крутнулась на каблучке возле Афоньки. — А вот тебе, Ульянушка, софьяновые ходики-сапожки, лазоревые, по золоту писанные, — продолжал выкладывать атаман. — Бери, Ульяна, да помни донского атамана. Она хотела было поцеловать старого в губы, но тот отшатнулся. — Не надо, Ульяна, сказал же тебе я женатый. Не балуй. — Бери вот и... Фатинку, белую турецкую, кружала на день жемчужная. Атаман держала жерелье в протянутой руке и словно вода полилась, ключевая с его пальцев. Ульяна схватила его и надела, глянула в дорогонькое висевшее на стене зеркальце и обомлела. «Орлики вы мои! Да что же вы сделали со мною? Царицей стала? Матушка ты моя! Ой, казачки! Голова закружилась!» И понеслась она целовать всех казаков подряд. «Задаток бери, казак!» — сказала она горячо, звонко поцеловав Левку Карпова в губы. Потом сгребла Федьку Григорьева и прижалась к нему так, что дух у казака сперла. — Ой, хлопцы, ратуйте! хриплым голосом закричал Федька. — Задушит! Задорный звонкий смех покатился по дому. Атаман, хватаясь за живот и поглядывая на Ульяну, неудержимо хохотал. Перецеловав всех, Ульяна присела на лавку и принялась примерять лазоревые сапожки, едва всунула в них ноги. А вот фатинка белая, турецкая, с легкой опушкой, хоть трес не мала, не втиснуть Ульяне голову. И так, и этак поворачивалась Ульяна, вытягивалась, старалась не дышать. Нет, не лезет проклятая. Бросила она острый взгляд на смеющегося атамана и со злостью швырнула к его ногам негодную фатинку. — Да ты не сердись, Ульянушка! За место фатинки дам тебе выдру, белок с десяток добрых. Ну, не сердись. — Я и не сержусь, — тихо сказала Ульяна. Челом тебя бью. Холопка твоя, государь мой Алексей Иванович, я рада твоей ласке и подаркам. Таких у меня еще не было. И стала просить казаков садиться за стол, уже уставленный всякими яствами. Атаман размашисто перекрестился и сел под образами, нарядный, чистый, уже не смеющийся, а строго задумчивый. На нем был кафтан заморского сукна голубого цвета. На вороте и на бортах кафтана сверкали звездами четырнадцать серебряных пуговиц. Надел атаман кизилбашскую саблю, клинок булатный, рукоять, кость белая. Ножны у сабли черные, а право — медные. По левую руку атамана присел вместо Исаула Афонька-борода. Кафтан камчатый, желтый, сабля кривая, легкая. Ножные зелеными каменями изукрашены. Сапоги у Афоньки зеленые. Перед тем, как сесть, он торжественно положил крестное знамение, но глаза Не в образ Николы-чудотворца, а в Ульяну. По правую руку атамана занял место Левка Карпов. Саблю свою черкесскую с белой костяной рукояткой он бросил на зипунишко, лежавшее перед печкой. Там же лежала всякая казачья рухлядь. Вскоре все десять казаков, разодетые по-праздничному, расселись за широким столом, покрытым белой скатертью. Совсем другие люди стали. Один к одному, молодец к молодцу. Плечистые, рослые, крепкие и все бородатые. Кафтаны на них один другого лучше. Пояса наборные до да пуговицы золоченые. В этом тереме за столом у Ульяны можно было увидеть подаренные ей раньше казаками Дорогие и диковинные вещицы из Царьграда, из Индии, из Пекина, из Кизилбаша, из Крыма, Хивы и Бухары, из Греции и Каира, со всех стран света. Одиннадцатого из станицы Салтанаша, азовского перебежчика, за столом не было. Его заперли в синняке, подперев кругляком дверь, чтобы он не сбежал. И порухи какое из этого дела не вышло. Но заботливая Ульяна поставила и Салтанашу в железной миске горячую похлебку, сунула ковригу хлеба. Ему также дали питья бражного, кружку пива да кружку сладкого меда. А когда Ульяна, закончив хлопоты, подсела к столу, атаман поднял большую серебряную чашу с вином и встал. Ну, здравствуй наш царь государь в кременной москве а мы казаки у себя на дону произнес он выпьем все дружно все выпили вторую поднял атаван здравствуй и ты наш кормилец дон иванович до дна пейте выпили выпьем казаки за нашу приветливую хозяюшку ульяну гнатьевну Снова поднял чарку атаман. Ну, дай Бог не последнюю. Выпьем и за нас, здравствующих ныне казаков до да атаманов. И за тех атаманов и казаков выпьем, чьи кости давно лежат в сырой земле. За тех, что в турецкой неволе томятся. И за тех, которые сложат еще свои буйные головы под городом Царьградом да на Синем море под крепостью Азовом. И пусть живет ныне и во веки веков Великая Русь. И полилось в круглые чаши вино хмельное, а за ним терпкое, до да слез резкое, бьющее в нос пиво, до да сладкий янтарный мед.